Глава шестая. След недруга. «Отец знал?» — спросил я брата, когда мысли в голове немного улеглись. «Про твой разговор с Костей?» «Нет», — ответил Михаил. «Завтра собирался рассказать. А что, если мелкий и к нему подходил?» — предположил я. И отец послал его или посоветовал обратиться к психиатру. Тогда становится ясно, почему они так сильно поругались в тот вечер. «Серега!» «Да какая теперь разница? Ты понимаешь, что Костя, скорее всего, жив?» «Да, я сегодня впервые посплю нормально, без этих тяжелых думок, перед сном». Михаил начал спускаться с полка. «Все, обратишь. я в мойку. С моим весом лишний жар может боком вылезти». «Или жир?» — подшутил я. «Давай, не задерживайся, меня тоже припекло что-то». Утро началось со звонка оружейника. В который раз подумав, что надо сменить мелодию вызова, я прижал телефон к уху. «Слушаю». «Сергей, доброго утра!» – поздоровался Мирун и тут же перешел к главному. «В общем, дело такое. Мой знакомый взялся за работу, но у него возник вопрос. Тебе рукояти приклад из какой древесины делать? Есть бук, он подешевле выйдет. И орех. По деньгам вписываемся, так что я советую все же орех. Он покрепче будет и смотрится лучше». Уговорил Пусть сделает подороже, но надежнее Сделал я выбор. «Отлично! Тогда завтра к вечеру можешь забирать!» Обрадовал меня мастер и тут же добавил. «Уж больно интересный заказ ты мне дал. Я всю ночь с ним работал. И у плотника заготовки как раз под твое ружье нашлись. Так что жди звонка!» «Договорились», — ответил я. «Постараюсь быть свободным. На завтра у меня еще не было планов. А вот сегодня мне есть чем заняться». Брат после вчерашнего разговора в бане сразу поехал домой, решив не оставаться на ночевку, ну а я, едва добравшись до кровати, почти сразу вырубился, так что мне худо-бедно, но удалось выспаться. Заглянув к соседям, обнаружил на крыльце пса. У бедолаги была знатно подпылена шерсть, но в целом он выглядел здоровым, что не могло не радовать. Закончив с делами, наконец позвонил Палычу. Разговор вышел несколько сумбурный. Похоже, Николай куда-то сильно спешил и о сгоревшем гараже уже знал. Единственное, я добавил ему подробностей о том, что поджигатели были дружки Семена, а сам не состоявшийся жених сбежал из-под стражи. Упомянул и про мотоцикл, намекнув, что хочу его купить. — Спасибо, Сереж, за информацию. Теперь будем настороже, — поблагодарил Николай. «Извини, сейчас не могу разговаривать, позже наберу тебя. А мотоцикл? Это ты с моим братом порешай, он должен сегодня вечером приехать. Все, отключаюсь. Удачи!» Отправив сообщение Сизову, что я хочу прокатиться по делам, уселся за ноутбук. Подбил свои сбережения и в целом остался доволен. 250 кусков деревянными оставил для покупки мотоцикла. Вряд ли хозяин запросит больше, а оставшиеся деньги приготовился потратить в туристическом. Еще планировал доехать до мастера, найденного по сети, который шил различную снарягу из кожи. Разумеется, под заказ. Ну и следовало заскочить в оружейный, закупиться патронами, так сказать. Подбив баланс, вспомнил про главное. «Шлем! Не в оранжевой же каске мне ездить по мирам!» «Да меня аборигены засмеют нахрен!» Плюнув напоследствия, полез в комод и достал оттуда кредитную карту. Вроде на балансе полторы-две сотни. Должно хватить. Разбогатею — пополню. На улице было прохладно. И я не пожалел, что надел ветровку, в которой с удобством разместились и ключи, и кошелёк, и телефон. Выкатив из гаража мотоцикл, проверил наличие бензина в баке и тут же пополнил из канистры, которую оставил дома. Вспомнил, что следует купить ящик пива, чтобы возместить находку. Кто знает, с какой целью Палыч припрятал его от супруги. Кто сказал, что мужики не любят ходить по магазинам? Просто нужно идти в правильные места. И сегодня я как раз собирался проехаться по таким. И начал с туристического. Закупился по минимуму. Хороший спальник, крепкий рюкзак на 50 литров, новые ботинки, которые давно хотел купить, да все жабы душило из ценника. Остальное все имелось в наличии, даже хорошая двухместная палатка. Вторым местом посещения был магазин с экипировкой для мотоциклистов. Вот тут мне пришлось потратиться и все же прибегнуть к кредитке. Зато я прикупил себе хороший шлем, перчатки, защиту и мотоциклетную кожаную куртку, за которую отвалил аж 50 тысяч. Затем зарулил в продуктовый, попутно наблюдая за преследующей меня вестой, и затарился продуктами, не забыв и про ящик с пивом. Последним навестил оружейный, прикупив аж три сотни патронов, пулевых и с картечью, восьмеркой. Закончив с покупками, уставший, но довольный, отвез все добро домой. Наскоро перекусил пирогами, что привез брат, и отправился к знакомому мастеру. кожевеннику была небольшая очередь из трех человек, так что мне пришлось подождать. Зато удалось разговориться с ожидающими. Один посетитель пришел забрать кожаный ремень, а второй за охотничьим топориком. Я до этого момента и не знал, что мастер Матвей работает не только с кожей, но и с металлом. Как выяснилось, ножи, и топоры — все это можно заказать у умельца. Через несколько дней будет готово. Только оплати заказ и дай чертежи. Сам или кто-то еще — это уже другое дело. Каково же было мое разочарование, когда я увидел и ремень, и топор. У них не имелось даже улучшенного ранга. А это означало лишь одно. Мастер ничего не делал сам, своими руками. Я даже захотел развернуться и уйти, но все же заставил себя шагнуть из небольшого коридора внутрь мастерской. Темное помещение, освещенное всего одной лампочкой и перегороженное самодельным прилавком, состоящим из двух письменных столов и куском ламинированного ДСП, скрученного с какой-то мебели. Вдоль стен располагались неказистые стеллажи, из которых тут и там торчали какие-то рулоны, палки и еще всякая мелочевка. «Слушаю вас!» — произнес крупный детина, опирающийся толстенными руками на рабочий стол. Позади него стояло старое продавленное кресло. «Да уж, мрак!» «Можно посмотреть ваши работы, чтобы определиться с заказом?» — спросил я, а сам скользнул взглядом по стенам, заставленным стеллажами. «Что интересует?» Окинув меня с ног до головы, поинтересовался мужик, явно не увидев во мне покупателя. «Топоры?» «Ручная ковка, – ответил я. «Есть готовые работы? Хочу посмотреть». «Ну, есть». «За просмотр денег не беру!» — оскалился мастер и выложил на стол два топора. Внешне они выглядели круто. Такие только в зале на стену вешать. Поверх ковра или звериной шкуры. Только оба орудия дровосяка не подсветились даже белым. «Меня такое не интересует», — ответил я, даже не притрагиваясь к топорам. «Нужен настоящий, выкованный кузнецом с нуля». «А по деньгам потянешь?» Ничуть не смутившись, вопросом ответил мужик, убирая со стола штамповку. «А ты цену озвучь?» «Топор, сработанный кузнецом из качественного металла, обойдется в десять тысяч минимум». Торговец, а он точно не был мастером, выложил на стол настоящий крафтовый предмет. «Этот стоит 12. 000. «Продаж?» — поинтересовался я, одновременно рассматривая орудие и прозрачную рамку с текстом. «Охотничий топор. Инструмент. Редкий ранг. Общее состояние 30%. Год производства 2020 от Рождества Христова. Доступны улучшения два из трех. Установлен редкий модуль. Самозатачивающееся лезвие. Не активирован. Для активации необходимо использовать редкий кристалл. «Да без проблем!» На лицо продавца наползла неискренняя от того неприятная улыбка. «12 тысяч, и он твой!» «За тысячу возьму!» Усмехнулся я в ответ. «Потому как не знаю, во сколько мне обойдется ремонт». «Ну, за тысячу не продам. А вот за три забирай». В этот раз мужик улыбался искренне. «Как узнал, что топор бракованный?» «Чутье подсказала. ответил я почти чистую правду. «Но вообще мне нужен хороший топор. Без брака». «Подожди минуту», — ответил продавец, доставая из кармана простой кнопочный телефон. Быстро набрав номер, он принялся ждать, когда ему ответят. «Чего тебе?» Прозвучало из динамика. Похоже, липовый мастер специально включил громкую связь. «Иван, тут парень пришел, разбирающийся в теме. Ему топор охотничий нужен. Есть в наличии?» Спросил торговец и тут же добавил. «Только нормальный. Брак покупатель с одного взгляда определил». «У меня сейчас нету!» Отозвался кузнец. «Но ты можешь продать ему тот, что я вчера завез. Заказчик второй день на связь не выходит». Семён что ли?» — с удивлением спросил мастер. «Да, он предупреждал, что может пропасть со связи. Вроде как свадьба у него на днях». «Мне стоило огромных усилий сделать вид, что я не особо заинтересован в разговоре. На самом деле я сейчас усиленно пытался вспомнить фамилию Семена. То ли Круглов, то ли... О! Точно! Вы про Семена Кругликова?» — спросил я, привлекая к себе внимание. «А ты что, знаешь его?» Удивился продавец, прикрывая телефонную трубку рукой. «Знаю. Его дня три еще точно не будет. Он позавчера уехал из города. Вроде как за невестой», — соврал я. «Подожди». Жестом остановил меня торгаш и вновь обратился к кузнецу. «Иван, за три дня сделаешь новый топор?» «Да не вопрос», — раздался из динамика ответ кузнеца. «Все чертежи я сохранил. Уж больно удачная форма». «Ну, тогда я перезвоню через полчаса». «Пока ничего не делай. Может, покупателю не понравится топор». Отключив мобильник, торговец убрал его в карман и двинулся вглубь помещения. Там он взял со стеллажа довольно объемный сверток и вернулся к столу. «Предупреждаю сразу. Вещь дорогая. Дешевле 15 тысяч не продам. И еще лучше не показывать его служителям порядка. Так-то топор по всем канонам нельзя считать боевым. Но если докопаться...» В общем, смотри. Топор следопыта. Оружие. Редкий ранг. Общее состояние 97%. Год производства 2024 от Рождества Христова. Доступны улучшения 0 из 3. Установлено три модуля. Редкий модуль. Самозатачивающееся лезвие. Не активирован. Для активации необходимо использовать редкий кристалл. Редкий модуль. Смещение баланса. Активирован. Улучшенный модуль. «Эргономичная рукоятка, не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл». Топор мне понравился. И не только потому, что был на голову выше того, что я взял у соседа в гараже, но и какой-то хищной красотой. Чуть изогнутое, выпуклое лезвие явно шире, чем любой современный топор, но не сильно. Топорище довольно длинное, сантиметров пятьдесят, весьма ухватистое. На конце ручки отверстие с продетым в него шнурком. Еще и кожаным ремешком обмотано. Эх, к нему бы еще чехол. «За 10 прямо сейчас забираю», — предложил я свою цену. Через полчаса, лишившись четырнадцати тысяч рублей, я нес в руке увесистый сверток. После довольно напряженного торга, расставшись с деньгами, я стал обладателем топора и кожаного чехла к нему, полностью скрывающего лезвие. Забросив оружие в коляску, я завел мотоцикл и отъехал от пятиэтажки, в полуподвале которой была расположена мастерская, метров на триста. Зарулив на стоянку перед супермаркетом, достал телефон и набрал номер СИЗОВа. «Глебов, только не говори, что у нас снова проблемы!» Почти сразу же ответил майор. «Что там у тебя? Давай быстрее, я занят!» Я, похоже, нашел адрес, по которому в ближайшие три-четыре дня наведается некий Семен Кругликов. «А ну, повтори! С подробностями!» Тут же изменился в голосе Сизов. Домой я приехал довольно поздно. Пока в подробностях пересказал все, что мне удалось узнать о Семене, затем зарулил в ресторан быстрого питания, где закупился неполезными, но такими вкусными роллами, лимонадом и прочими картошками фри. Организм требовал, чтобы я накормил его всем этим безобразием так, чтобы он в какой-то момент попросту отключился. Подъезжая к дому, увидел припаркованный к соседским воротам вас «Патриот». Вот же выгребной насос! Совсем забыл, что сегодня должен приехать брат Палыча, а он, возможно, сейчас сидит в машине и материт меня, на чем свет стоит. Хрен мне тогда, а не мотоцикл. Оставив мотоцикл у ворот, пешком подошел к Вазику и постучал в водительское окно. Стекло тут же начало опускаться, и на меня уставилось сонное лицо мужика, как две капли воды, похожего на Николая. «Палыч?» — спросил я, на всякий случай изобразив виноватую улыбку. «Ага, он самый. А ты, стало быть, Сергей?» Мужик открыл дверь, протянул мозолистую ладонь и улыбнулся. «Значит, тезки?» «Выходит так. Есть хочешь?» «О, вот это я понимаю. Деловой разговор», — обрадовался брат Николая. «Только это, машина у меня не запирается, а у брата...» вес чего случилось?» «Так загоняй в мой гараж. Он как раз пустует с недавнего времени», — предложил я. «Поужинаем, заодно подумаем, как Николаю помочь». «А что случилось-то?» — поинтересовался Сергей, кивнув в сторону пожарища. Даже не шок, Полинкин, берега попутал. Ты садись за руль, я сейчас ворота открою. Дома все обсудим. За столом». Сергей оказался нормальным мужиком. Увидев свой мотоцикл, не сказал ни слова и только после ужина спросил — «Правда ли, что я собираюсь покупать Урал?» Услышав утвердительный ответ, он сразу начал с главного. «В общем, дело такое. Мотоцикл я собирал почти год. Считай, душу в него вложил, не считая денег. Поэтому ценник за него прошу, не маленький, 300 тысяч. Готов по-соседски сбросить тридцатку, но не больше. Техника на Николая оформлена, уточнил я. «Нет, на меня», — ответил Сергей. «А почему ты так решил?» А. «Не бойся за доверенности. Да это я брату несколько экземпляров подписанных оставил. Именно для такого случая. Цена меня устраивает. Так что, завтра едем оформлять?» Я протянул Палычу руку. По личным деньгам у меня получалось прямо впритык, а для временных нужд оставалась кредитка. Плюсом на днях планировал навестить свое прошлое место работы, где мне были должны приличную сумму. «Договорились. Кстати, там в багажнике был ящик с пивом, он теперь твой». «Обмоешь потом?» «Уже обмыл. Ночью, после пожара», — усмехнулся я. «Ты что, видел все это?» «Ну, я услышал шум, вышел на улицу, а там...» Я вкратце пересказал Сергею отредактированную версию. «Нахрен таких женишков?» — хмурясь произнес Палыч. «А ведь племяшка любила его. все рассказывала мне, какой он чуткий да отзывчивый. Ладно, не будем о грустном. Покажи, где у тебя ноги помыть можно. Да я пойду, заступлю на хозяйство». «Какие ноги!» — возмутился я. «Вода нагрета, можешь пойти помыться чистое полотенце уже в ванной на стиральной машинке. Пока будешь мыться, постелю тебе в гостевой. Ну а с утра и мы сразу поедем на место». Уложив гостя, сам решил посидеть в сети, прицениться к мелочевке, которую забыл докупить. Вроде обезболивающего в походную аптечку, таблеток сухого спирта и прочего. Увы, продержался минут двадцать, после чего меня начало неумолимо клонить ко сну. Решив отложить все на завтра, закрыл ноутбук и завалился на кровать. Вот только выспаться мне опять не дал телефонный звонок. «Товарищ майор, вы издеваетесь!» Нарочито сонным голосом произнес я, приняв вызов. «Глебов, собирайся. Через пять минут, чтобы стоял одетый у калитки», приказал Сизов, пропустив мимо ушей мои слова. «Вообще-то у меня гости, и к тому же я не ваш подчиненный. Слушай меня внимательно». «Ты хочешь, чтобы мы окончательно разобрались с Кругликовым?» С козырей зашел майор. «Если да, то собирайся. И насчет подчинения тебя еще вчерашним числом оформили как консультанта. Завтра ребята из опергруппы привезут бумаги, подпишешь. Все, отбой!» «Как вы мне все дороги!» Произнес я, включая ночник и поднимаясь с кровати. «Ничего, недолго вам осталось эксплуатировать честных игроков».